Морфологический разбор частицы, план разбора, образец устного разбора, вот нахмурил он брови черные, вот частица, во-первых, вносит дополнительное значение указания, во-вторых, смысловая.